Просунув нож сквозь щель, я убедился в добавок, что соседний ящик отстоит на несколько дюймов, потому что едва мог достать его кончиком лезвия. Это было явное преимущество. Достаточно нанести сильный удар или сделать толчок, и доска выпадет из ящика наружу. Так я и сделал, надев ботинки, лег на спину и стал выбивать дробь каблуками.